Глава 34. Владыки. Белый дракон шел во главе небольшого отряда из сильнейших стражей клана. По правую руку от него шагала женщина-медиум, которая быстро докладывала ему. «Всего открылось больше двух сотен порталов. Большая их часть фиолетового и черного типа. Города под нашим контролем практически все находятся в бедственном положении. Младшие и старшие кланы не справляются с ситуацией». Помимо этого, великий клан ткачей оказался практически полностью уничтожен под ударами двух открывшихся черных порталов над их резиденцией. «Все пошло в разнос с начала нашей атаки и подключения того старика». Белый дракон слушал в вполуха, направляясь к установленному на открытой площадке порталу. «Совпадение ли это? Что-то мне так не кажется. Но перед тем, как разбираться с этим, надо закрыть вопрос с Золотыми и Императором». «Задействуйте резервы», — между тем ответил он женщине, которая завершила свой доклад. «Планировалось, конечно, использовать их в войне, но если не закроем появившиеся дыры, война и вовсе потеряет смысл. Не стесняйтесь использовать и младшие, и старшие кланы. Они также являются защитниками городов, как и мы». «Да, глава», — кивнула женщина. «Белый дракон» уже не обращал на неё внимания, подходя к порталу и стоящим возле него людям, среди которых можно было заметить и профессора Зиновьева. Его в срочном порядке вызвали сюда сразу после столкновения с представителями золотых школ. Пускай изначальный план «Белого дракона» оказался невыполним, объединённая сила директората была куда выше его ожиданий, он всё равно собирался обернуть недавнее поражение себе в плюс. «Да, именно поражение!» Пускай золотые отступили первыми, глава великого клана не смог помешать им забрать своего человека. Это он оценивал как проигрыш, и никак иначе. Правда, благодаря способностям старика Белый Дракон планировал обернуть свое поражение в уверенную победу. «Глава!» Профессор заметил приближение дракона. «Нам удалось локализовать местонахождение старшего мастера. Дайте нам еще полчаса, и я смогу открыть тоннель. Главное — это клетка». В прошлый раз они ушли от меня слишком легко, — поднял руку белый дракон. «Все готово! Гарантирую, что в течение часа никто, даже самая сильная опора, не сможет открыть проход и уйти от вас!» Зиновьев повернулся, указывая на простое с виду устройство, похожее на кубик со слегка скругленными гранями. «Отлично. Раз так, открывайте проход сразу, как будете готовы. Мы подождем». «Будет сделана глава!» Белый глава обернулся к своим людям. В прошлый раз он недооценил директорат и их умение бегать. Сейчас всё будет по-другому. На этот раз он возьмёт с собой полноценный отряд сильнейших опор, и это не считая старика, который сейчас находился у золотых. В том, что он жив и здоров, у дракона не было никаких сомнений. Этот человек — настоящий монстр, если говорить о выносливости и живучести. Я переключил внимание на белого тигра. Слова Алисы уже вызывали молчаливое недоумение, а то, что говорил Ишкафелли, вовсе выглядело как бред сумасшедшего. «И незачем на меня так смотреть. Если не веришь, глянь сам», — кивнул тигр в сторону выхода. Со щелчком приладив к метателю один из зарядов с пометкой «Опасно», я двинулся к выходу. Комплекс поддержки одновременно с этим запускался, выводя строчки лога на самом краю моего взгляда, чтобы не мешать. К сожалению, за время своего бездействия комплекс так и не восстановил второй метатель, о чём сразу и предупредил. Проверив, нормально ли выдвигаются локтевые клинки, я осторожно заглянул в дыру, проделанную когда-то оцелотами, чтобы проникнуть внутрь гильдии, и... Первым, что увидел, действительно оказался большой круглый стол, накрытый белой скатертью и стоящий прямо посреди выжженной земли столицы. Контраст между полуразвалившимися кирпичными зданиями, чёрной гарью, пеплом и столом с белой скатертью, оказался настолько силен, что я даже не сразу заметил старика, сидящего там. Зато система комплекса обнаружила его сразу. В голове взвыли звуки сирены, чуть не оглушив меня, а фигура старика вдруг окрасилась алым, выделяя его на фоне серых, обожженных и развалившихся стен зданий. В левом верхнем углу визора комплекса появился мигающий значок неизвестного мне назначения — похожая на ладонь с растопыренными пальцами и глазом посередине. «Носитель, перед вами скульптор реальности», — тут же ответил седьмой. «Напоминаю, что любой контакт со скульптором без поддержки со стороны якорей реальности крайне опасен и нежелателен». «Как будто у нас есть выбор», — ответил я конструкту, замечая, как старик поднял руку и сделал характерный жест, подзывая к себе. «Он же может одной мыслью размазать нас по стене», а мы даже спрятаться в связи единства не можем». «Восстановить контакт со связью единства мне все еще не удалось, носитель», подтвердил мой последний тезис седьмой. «Однако даже если восстановить контакт удастся, я не уверен, что при таком близком контакте со скульптором у меня получится открыть его». «Спасибо за предупреждение. Будем надеяться, что нам не понадобится проверять твое предположение на практике». «Я пойду», — тем временем обратился ко всем. «Что?» — закономерная реакция группы. И прежде чем кто-то попытался возразить, я уже поднял руку. «Это непростой старик. При любом раскладе нам его не обойти, а сражаться с ним самоубийство. Сейчас просто следует понять, что ему от нас нужно. захотел он нас убить, сделал бы уже давно. Алиса, ты за старшую. Если я подниму левую руку, это будет означать, что опасности нет, и вы можете приблизиться. А если будет поднята правая рука...» Попробуйте уйти через чёрный выход здания. Я попытаюсь прикрыть вас хотя бы на несколько минут. Это даже звучит нереально, — мелькнула у меня мысль, но вслух я говорить, конечно, ничего не стал. Вместо этого, встряхнувшись, двинулся вперёд. Внутри комплекса поддержки боевой брони я ощущал какую-то уверенность и лёгкость. Не уверен, что это правильно, но ощущения эти в любом случае сейчас мне больше помогали, чем мешали. Спокойно вдыхая фильтруемый боевой броней воздух, я уверенно шёл к старику, сидящему за столиком. Благодаря оптике комплекса я хорошо видел лицо этого человека, серьёзное и сосредоточенное. Я бы не мог назвать его внешне угрожающим, но от одного взгляда на фигуру старика у меня в груди всё почему-то переворачивалось. «Это существо может убить тебя одной лишь мыслью, парень», — вдруг в голове появился голос утренней звезды. Легок на Его появление всегда вызывали у меня небольшую головную боль, так как в иное время его просто не дозовёшься. «Ты бы поменьше отвлекался на пустые мысли, парень. На этот раз ты с собственными силами точно не справишься. Если этот дед попытается убить тебя, он это сделает, не пошевелив и пальцем. Более того, с твоей нынешней силой, даже если вмешаюсь я, твоя победа будет не гарантирована». «И что ты предлагаешь?» «Ударить первыми». Тут же предлагает звезда. «Сейчас ты даёшь мне контроль над своим телом, и я решаю вопрос, нападая на старика. Шанс не стопроцентный, но высокий». Я мысленно хмыкнул, приближаясь к столу. «Звезда не так просто всё это затеял. Наверняка это будет мне дорого стоить». «Сутки». Тут же подтвердив мои мысли, ответил тот. «Нет, пока твоя помощь не нужна», — отрезал я, останавливаясь напротив столика. «Присаживайся». Старик выразительно посмотрел на меня и легким движением руки указал на один из стульев напротив. От неожиданности я даже замешкался. Все-таки снимать комплекс поддержки — это та еще морока, но стоило мне об этом подумать, как я неожиданно оказался за столом. Без комплекса и боевой брони, которые так и остались стоять на том месте, где я был совсем недавно. Хотя, приглядевшись, я неожиданно понял, что сейчас нахожусь одновременно в двух местах. За столом, без боевой брони — лишь в лёгком комбезе трибунала и одновременно внутри комплекса поддержки боевой брони. Что за херня тут происходит? Носитель — это иллюзия. Сохраняйте спокойствие. При нужде я смогу вывести вас из неё. Слова магического конструкта немного успокоили. Чай или кофе? Участливо спросил старик, хотя в его взгляде я не увидел ничего, кроме стального блеска. Без особой разницы. Значит, чай. Миг, и вот уже передо мной появилась чашка, наполненная тёмным ароматным напитком, от которого поднимался пар. Старик же между тем продолжил. «Подождём к нашему чаепитию ещё одного гостя». О каком госте говорил старик, мне стало понятно, когда перед столиком вдруг появился разрыв изнанки, из которой, словно прогуливаясь, шагнул высокий мужчина. И вот так номер. Я хорошо знал его. Не лично, но верил честно на тех же бумажных кредитах. «Его императорское величество с собственной персоной». В секунду он смотрел на нас, словно раздумывая о чём-то, после чего, будто так и было задумано, проследовал до свободного стула и уселся на него, уставившись на старика. «Чай или кофе?» Даже интонации у старика не поменялись, когда он задал императору тот же вопрос, который задавал мне буквально пару мгновений назад. «Чай». Не задумываясь, ответил ему мужчина и, сложив руки перед собой, принялся ждать. В этот момент я ощутил внутри себя шевеление утренней звезды. Именно так. Раньше такого никогда не происходило, но что-то взбудоражило моего гостя, из-за чего я почувствовал... даже не знаю, как это выразить... почувствовал движение у себя в груди. И тут же взгляд императора переместился со старика на меня. Глаза при этом мужчины оказались залиты ярчайшим светом, отчего я даже невольно вздрогнул. Настолько это оказалось неожиданно. «Михаил...» Едва слышный отголосок мысли утренней звезды мелькнул в голове. «Дай мне поговорить с ним». «А ты хорошо научился прятаться, брат». Вдруг обратился ко мне император. «Брат?» «Додумать да я не успел, так как мужчину прервал старик, обратив на себя наше внимание». «Думаю, родственные разборки мы можем оставить на потом, не так ли?» Бросил он. При этом в его голосе явственно ощущалось раздражение. «Ты не настолько силен, чтобы указывать мне, когда и что говорить». И вновь взгляд императора переместился с меня на старика. «Это говорит правитель Великой Империи, запертый в собственном дворце под защитой тысяч печатей и не высунуть головы из столицы, да?» Усмешка появилась на лице старика, и это было первое за всё время, что я его увидел, явное проявление эмоций. «А вот этого делать не нужно. Вы приняли правила игры, сев за стол, император. Незачем нарушать собственное слово. Не думаете?» «Говори, пока у меня ещё остаются терпения, старик», — ответил ему император. В этот момент наш стол и все сидящие за ним неожиданно оказались посреди космической пустоты. Где-то по правую от меня руку я увидел синюю планету, которая, судя по очертаниям материков, была нашим миром. При этом стол все так же хорошо освещался. Я видел в мельчайших подробностях лицо императора и старика. Последний же неспешно потянулся за своей чашкой с чаем и сделал глоток, явно наслаждаясь вкусом напитка. «Ваше появление в соцветии миров стало началом конца», — вдруг сказал он, смотря прямо в глаза императора. «Многие мои товарищи погибли из-за вашего вмешательства в конфликт». Отменение укрылась заминка, с которой вспомнил других скульпторов старик. Между тем, тот продолжал говорить, обращаясь к императору. «Представили все так, будто вы спасители, снизошедшие к людям». Дали трибуналу силу и технологии и чуть не обхитрили. Это даже иронично, что инициатива, созданная для противодействия скульпторам, оказалась практически порабощена сущностями в сотни раз опаснее. Не смотрите на меня так, Ваше Императорское Величество! Сейчас из-за этого тела вы не способны быстро победить меня, с учётом того, что рядом находится Сиятельный, не думаю, что захотите это делать. так «Господин, утренняя звезда!» Старик повернулся ко мне, вопросительно взглянув в глаза. «И вновь шевеление звезды в моем духовном сосуде, где-то в области груди». Очевидно, он был согласен со стариком. «Ладно, давайте уже перейдем к делу», — кивнул старик, ощутив, как император успокаивает свою силу и возвращает себе невозмутимость. Очевидно, взвесив все, правитель решил вначале услышать, что скажет скульптор — и уже дальше решать, имеет ли смысл ввязываться в драку. «Ваше императорское величество, я знаю, что у вас есть несколько камней основания шпиля. Я предлагаю сделку. Вы отдаете мне камни, взамен же я помогаю вам вернуться в план непроницаемых. Обратно к ткачу времени и судьбы». «Старик, твоя осведомленность поражает, но еще больше поражает наивность». Лицо императора исказилось, в глазах вновь заплясал свет. Еще более яркий, чем раньше. В этот момент Ян неожиданно понял, что смотрит на происходящее, будто со стороны. Как старик говорит с императором, как последний резко ему что-то отвечает, они о чем-то спорят, а в облике правителя все меньше видится человеческое. «Посмотри на него внимательно, Ян». В моей голове появляется голос скульптора реальности. «Это один из твоих будущих выборов. Один из четырёх возможных. Я сильно сомневаюсь, что ты выберешь в сторону непроницаемых, но всё равно». «Зачем вы это всё устроили? Какую цель преследуете?» Спрашиваю его, но такое ощущение, что скульптор меня даже не слышит. «Ты должен был уже встретиться с Дэниелом, так? Вижу по твоим глазам, что так». Время скручивается странным образом. «Помни, Ян, когда встанешь перед выбором, Дэниелу доверять нельзя. Шпиль должен быть закончен. Изнанка и реальность должны объединиться. Это единственная возможность для соцветия миров — выжить».